Теперь следующая шапка. Теперь следующая шапка. Называть место святым или считать его священным, если на его священность нет указания в контекстах, является также чем нововведением. Разницу поняли первое и второе? Это это другая тема уже. Почему? В первом мы не говорили про про место и про день конкретно, так? А мы говорили про что? Именно делали акцент на собрании, на действии людей. А сейчас мы говорим на что? На убеждение людей, что какое-то место или какой-то день является священным. Имеет какую-то священность. Опять с интернета. В интернете что написано? Булгар – это мусульманская святыня. Булгар – это мусульманская святыня. Место паломничества. Проведение крупных международных мероприятий ислама. Дальше следующий Булгарс сегодня стал местом, можно сказать, мирового паломничества. Но ну, это я зачитываю просто вам, как называется, из некоторых статей в интернете. Два года назад общественность широко отметила десятилетие присвоения святому источнику статуса исторического мемориального памятника. Итак, да, родник там есть, который считают они священным. Едут сюда люди поклониться святыням не только в выходные, но и в будние дни. Даже не обоходы. Да, ну так написано дальше. Каждый раз, приезжая на эту святую землю, я вижу все большее количество людей. Новшество о благоустройстве Белярска теперь же ну булгар и это приятно удивляет Это привлекает все большее число посетителей. То есть есть булгар есть еще отдельно тоже Белярск. Похожие места по своему э, назначению. Теперь с следующего места. Бывшая столица Волжской Булгарии булгар известна в мусульманском мире как Северная Мекка. Вот, это то, что я нашел в интернете. То есть смотри... Из этих абзацев мы что поняли? То, что названо святыми, что названо здесь священными? Сам булгар, сама земля, то есть именно земля. Многие люди думают, что именно земля имеет святость. Если ты, например, ее с собой возьмешь, слепишь что-нибудь, дома поставишь, то это как, как амулет, например, будет тебя защищать. То есть они принимают это за амулет, который защищает, например, дома от пожара от прочих вещей. То есть считают этот клочок земли какой? Святой землей. Также э, священным назван что? Источник. источник И также назван камень Талафа. Вот там есть такой вот, знаете же, в Мекке, в мечети, запретной мечети, черный камень. Черный камень Вокруг него люди ходят и делают Талаф, обход. Вокруг ходят семь кругов. Для чего то ходят, братья? как обряд поклонения кому Аллаху Сухану Аталию. Потому что Аллах такой обряд узаконил в этой религии. Теперь в Булгарии то же самое сделали. Поставили камень и покрасили его черной краской. Ну или смолой, я не знаю, в общем черный цвет. И вокруг него люди ходят. То есть тоже так же, как, где, так же, как в Мекке. И даже многие имеют убеждение, что если у тебя денег не хватает в Мекку поехать, хач сделать, то можно сюда только съездить и все, все, тебе засчитается как хач. Понятно нет То есть смотри, черный камень тоже назван... Святым. Вот теперь, братья, смотрите, <къем> посудите сами. Давайте сами посудим. Вот, например, земля же Шанадай, земля, земля. Вот, допустим, у меня огород есть. Огород есть же у меня, допустим, там 5 соток, 7 соток, сколько у меня там огород. Привел я туда какой нибудь Васю, за уши притащил, поставил. И сказал, ну-ка давай, принимай ислам. И он сказал, я свидетельствую, что нет божества, достойного поклоняя, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад, посланник Аллаха. Принял ислам, в общем, в моем огороде, на моем огороде. Теперь я пришел в мечеть и сказал, братья, у меня огород, священная земля. Смешно или не смешно? Ну, смешно ведь уж правильно. То есть от того, что там какой-то Вася принял ислам на этом месте, от этого земля какую роль играет вообще? То есть сама земля или само место, от этого священным не становится братья. Поэтому смотри, опять мы приходим к тому, что только один Аллах, Субхану Ва Тааля, имеет что? Полномочия. То есть он один устанавливает в этом мире. Что является священным, а что нет. Что является благословенным, а что нет. Как, например, что сказал? Субханаллази асра би абдихи лейлям минал масжиди ахарами иллял масжиди ахса лязи барак на хауля. Например. Так, сура Исра, первый аят. Аллах Субхан говорит, приславен тот, который перенес своего раба, то есть Мухаммада, саллиллах саллиллах саллиллах из мечети харама в мечеть аль-Акса, ночью. Аль-Лязи барак на хауля. И вот этот, говорит, мечеть аль-Акса, Вообще Шам, Шам это что такое, это территория, куда входит Сирия, Палестина, потом Иордания, что еще, Диван. То есть вот это место называется Шам. И Аллах сказал про это место, что сказал? хауля Вокруг этой мечети мы говорит, сделали благословение. То есть эта земля обладает особыми свойствами, она благословенная. Берут какую-то пользу для себя в Дунии, то есть, например, сажают растения и тому подобное, понятно. И она дает урожай, например, то есть благословенная земля. Баракатная. Понятно? Благодать в ней есть. А что, смотри, видишь, Аллах сказал, это то место, вокруг которого мы сделали, что благодать сказал. Однако даже это, братья, не означает, что это земля, если ты саму по себе возьмешь, то ты, например, здоровый какой да, земля, знаешь что какой-нибудь. Земля, все равно, как земля, но в ней есть барака. Это мы дойдем, это отдельная тема еще будет. Отдельная тема. А что касается моего огорода конкретно? Вот моя земля конкретно. то Аллас Фуанталя ничего не сказал в Коране. И вот в таком-то городе по улице такой есть 7, 7 соток земли, аллази барак на хауля. Вокруг которой мы сделали или к которому сделали благодать. Не сказал и не сказал. То есть Аллас Фуанталя, братья, нигде ни в Коране, ни в Суне не указал, что какие-то события влияют на святость какой-то территории. То есть опять, пусть никто не подумает, что мы принижаем это событие. Это было действительно великое событие историческое которое понесло, как сказать, изменило ход истории на, на данных территориях. И было празднично это, маша Аллах, как бы хорошее событие. Однако, мы сейчас не про это. Мы сейчас про то, что это само по себе событие, то, что там наши предки ислам приняли, оно никак не влияет на саму местность. Есть, от этого местность священной не стало Потом, смотри, теперь источник. Допустим, течет там источник. То есть, как он стал священный? Кто его назвал священным? То есть, вот сами подумайте, братья, как может... Источник вообще превратится в святой источник. То есть, когда-то он не был святой, получается. Тек он, тек, тек, тек, допустим. И вдруг стал какой? Священный. Просто потому, что кому-то захотелось, чтобы он стал священным, назвали священный и он стал священный То есть, грубо говоря, у меня колодка, колодец есть рядом с домом. Там вода не священная. Такая же, как там. две одинаковые воды. Но почему-то у меня не священная течет, а там священная. Как вот оно так превращается? Говорит Шейх Ислам Ибн Алхайим. Говорит, «Ман хассал амкина вал азмина мин аиндагу би Тот, который выделил, или тот человек, который выделяет какие-то территории, какие-то места или какие-то времена, сам от себя просто, сам от себя, би-ибадат, какими-то определенными видами поклонения, то есть считает, что это вещь священная, и там нужно какие-то виды поклонения делать. Именно туда надо ехать. Говорит, что «Ли ажли хаза у и тот э, в сноске объясняет. То есть говорит айли ажли укуа аль ахдас аль азима фи баады амкина аль азмина ма адамин тахсиз ашшар лага би абадатин шарайя то есть говорит он выделяет эти территории и эти времена какие-то из-за чего? Из-за того, что там, говорит, произошли какие-то великие события. Но шариат, говорит, ничего не сказал о какой-то особенности этой территории или этих времен. Нет, шариат нигде ни в Коране, ни Сунне не сказано про то, что эти места или эти времена несут какую-то особенность и вот говорит тот который так будет выделять земли или времена кана минжинси агелькиа он станет похожим на кого на обладатели книги то есть он похож становится на христиан и на иудеев то есть такой мусульманин начинает что делать подражание христианам и иудеям смотри почему альзинаджалю заман ахваль альмасим что они сделали христиане они говорят сделали Некоторые дни, которые происходили какие-то события с Иисусом, они, говорят, сделали как сезоны именно, какие-то дни, в которые они делают какие-то поклонения. Вот есть же у них Рождество, Пасха есть, еще какие-то там есть определенные дни, что-то что произошло да, что то произошло с Иисусом в эти дни, и они их выделили, и именно в эти дни начали аллах выделять какие-то особые виды поклонения, хотя Аллах об этом ничего им не говорил. И говорит, как, например, говорит, день его Рождества, или день его окрещения, а не же... Да, Виордан, когда этот... Крещение. Крещение. Да. Или день крещения, например. То есть они выделили эти события. И другие его события во время его жизни. Поэтому мы говорим, не надо путать, смотри, не нужно путать две вещи. Религию и национальность. Религию, национальность путать не надо. То есть, если вы говорите, что здесь приняли ислам, например, предки татар, то, брат, смотри, у каждого народа когда-то приняли ислам. Правильно ли Допустим, сподвижники пришли и завоевали Азербайджан, например. Это был их день, когда они приняли ислам. У каждого народа так есть. Египет тоже был открыт когда-то. Все, все страны были открыты, и как у них какой-то есть день, в который они принимали и ислам. И были разные народы. И теперь представь, брат, если все начнут говорить, что наш день святой, священный, и вот именно наше место священное, получится, что практически все земли священные и практически все дни святые, только народов в отдельные дни ислам принимал. И будет говорить, что это из шариата, что надо туда ехать, и там надо в эти дни Аллаху поклоняться, и в эти именно дни Аллах любит, чтобы ему там именно поклонялись. То есть что, во что это превратится? И поэтому мы говорим, что да, говорим. Хатер-Кене был, говорим, великий день для местных народов. Было радостное событие, но это не означает, что каждый год его надо справлять. Вот смотрите, более великие события были, чем это. Например, битва при Бадре, когда мусульмане одержали свою первую победу над многобожниками. Мусульман было сколько? Чуть более трехсот человек. многобожников было более тысячи. И несмотря на свою малочистость, мусульмане победили в этой битве. И Йому Бадр, день Бадра, особо, особо значим для мусульман, в шариате. Однако, даже несмотря на это, смотри, никто ведь не из мусульман День Бадра не празднует. Правильно ли? Ведь... Да, и памятники там не ставят. И не говорят, что вот оно, это поле. Здесь была битва при Бадре, особенно надо его защищать. И именно в этот день, когда эта битва была, надо здесь собираться, кушать, пить, радиться, веселиться. Такого же нет? Нет. А брат, теперь скажи мне, какое событие было более великое? Бадр или принятие ислама предками татар? Бадр. Бадр. Про Аббадр, Аллах смотри, в Коране сказал. В хадисах очень много сказано про Аббадр. Да, даже ангелы участвовали в этой битве на стороне мусульман. Дальше смотри, Фатха Макка, открытие Мекки, завоевание Мекки. Когда пророк сам из Мекки его выгнали, он приехал в Медину, потом в Медине находился почти 10 лет, и в конце своей жизни он с войсками открыл Мекку, то есть без крови, без кровопролития, то есть сами сдались. Этот был великий день. Несмотря на это, этот день, все же знают, как, когда этот был день. Более того, смотри татары предки приняли это ещё вопрос, достоверно это или не достоверно, что именно в этот день. А вот открытие Мекки достоверно известно, в какой день было, в какой месяц был, в месяц Рамадана, определённый день, ли? и никто не празднует этот день. нигде люди не собираются из-за этого. В каком-то определённом месте не кушают, не пьют. То же самое и с Рами Арач, тот день, когда Аллах Аjek поднял к себе Пророков на выше чем семь небес, определённый день праздничный или не праздничный, так ведь, события или не события, великие события. Почему братья Райте Великое Событие? А именно в этот день было приказано пять молитв мусульманам, в течение суток. Вот с этого дня началось, мусульмане начали читать пять молитв в сутки. Это сколько уже мусульмане читают? И именно вот этот день был. И никто ведь не справляет, день миарач, в каком-то конкретном месте. И не говорит, вот именно с этой мечети, Аллах поднял посланник Аллаху, с сал Аллаху саляму, к себе, с мечети, допустим, Аллахса, давайте в этой мечети, в день будем собираться. Никто тоже так не делает. Дальше. И поэтому мы говорим, к сожалению, мусульмане сегодня многое перенимают от чего От христиан. Как пророк и сказал, вы непременно последуете за людьми Писания, сказал, за христианами и иудеями. И сказал, шаг за шагом, след в след. И даже сказал, если они зайдут в нору ящерицы, вы за ними пойдете. То есть это контекст от пророка Саласаляма, который сказал, что мусульмане будут в своей религии, то есть в основном следовать за путем христиан. То есть как у христиан религия испортилась, так же и мусульман портится. И поэтому смотри, какие есть относительно этого вопроса схожести. У христиан всякая вода становится святой. Правильно ли? <свят> всякая вода становится святой только потому, что там их святые попили или помылись. Действительно так. Они говорят, допустим, здесь помылся, например, какой-то человек у них, праведник, там мылся, например, помылся. И от этого у них речка вот эта или источник становится святой. Или, допустим, какой-нибудь просто священник пришел, помахал, вот как у них эта штука называется, я не знаю. И сразу что священ святой тоже становится источником. И теперь что? мусульман тоже так начало становиться. Любой сейчас, где что-то произошло, или кто-то что-то сказал, источник стал святой, место стало святой Откуда это, братья? В нашей религии такого никогда не было. И сегодня тоже, все, все, все что священник, а по-нашему хазрат, все, что сказал, место становится святым. Дальше. «Они почитают всякие места» где их святые спали, ходили, кельи, пещеры, они специально эти места ходят, ищут. Допустим, говорят, вот в, этом, в лесу, в этом жил какой-то у нас отшельник был, там монах и так далее. И именно на этом месте они строят монастыри, братья. Они не строят, где попало монастыри. Вот мы же где попало строим мечеть. То есть мусульмане не выбирают какие-то места особенные. Смотрят, где удобно. Допустим, на возвышенности, например, чтобы азам было слышно. Или в том месте, где больше всего людей живет. Или в центре, чтобы всем удобно было ходить. То есть из этих соображений, что мусульмане строят мечеть, А христиане что? Именно ищут те места, где у них там святые жили, на или ходили, и так далее, и так далее. И исходя из этих соображений, там строят свои свои храмы. Теперь мусульмане тоже начали, что в Булгарии такое делать. Раз там у нас святые ходили, наши праведники, там начинают возводить всякие что особенные сооружения для каких-то особенных видов поклонения. Дальше смотри, они с крестами ходят, вот есть же крестный ход у них, mm -hmm. крестный ход. И вот кто посмотрит в Булгарии, что происходит, также же сегодня братья-мусульмане ходят, только с флагами флаг, написано «Ла Илляхи Иллах Мухаммад Расулла». Зеленый такой, саудийский флаг, видели же? Mm -hmm. Саудовский флаг такой, зеленый, с, с мечами еще. Вот с такими флагами, тоже делегациями целыми, тысячами людей вот так идут, а впереди флаг держат и идут. Похоже, как христиане, как будто крестный ход тоже делают. Смотри, у них есть люди религии, и есть люди быта. У них же конкретно разделены на две части. То есть, у них часть отдувается за всех, в монастыре находится, а остальные живут, что хотят, то делают, и потом приходят И просто покаяние делают, это все принимает, и на этом дело завершилось, дальше продолжает. И теперь смотри, у мусульман тоже так же получилось. Сейчас есть определенная каста людей, хазраты, которые в мечети сидят. Люди что? Приходят просто в мечеть, отдают 100 рублей садака раз в год, и все, дело сделано. Намазы вычитайте, у нас у меня ребенок родится, если внука шарга ты придешь, умрет похоронить джаназа, ты придешь, на свадьбу никак прочитать, ты придешь. То есть, это профессия. За зарплату человек ходит и за всех тоже отдувается. На кого это похоже, братья? Никогда такого не было. Такого никогда у мусульман не было. Всегда все мусульмане ходили на намаз, все каждый мусульман сам своему сыну давал имя. Никогда не унижался ни один мусульман и не звал хазрата, чтобы своему ребенку имя дать. И еще что самое интересное, братья, зовут раз в год Коран почитать дома. Это о чем говорит? Что за год дома никто Коран не читал. Вообще ни разу книгу Аллаха не почитал. Ни разу намаз не почитал. Это опять схоже с кем? С христианами. Дальше смотри, следующую вещь. У них, что скажет у них священник, или поп, монах, или как у них называется, что у них скажет, так и будет. То есть у них, они же доказательств никаких у них не спрашивают. То есть священник сказал так, значит так. Теперь у нас тоже так же. Вот сидят 20 человек, 30 человек в мажесе, аж-то аж. И приходит хазрат, скажет, садаха собираем. Все садаха собрали, так? Скажет, надо здесь, допустим, дуа почитать. Все руки поднялись, никто ничего не понял. раз То есть, теперь, что хазрат говорит у нас, это является истиной и правдой. И никто уже не спрашивает, у тебя какое доказательство. Это в Коране есть или в хадисе есть, никто не спрашивает. Точно даже так же. Даже по приказу. Да, даже кушать по приказу. Точно так же, как у христиан. И теперь христиане почитают свои могилы. Братья, знаете, у христиан церкви так просто не не строятся. Церкви у них строятся на могилах. Именно вот, где у них похоронены священники на мощах, на мощах да, на мощах вот это называется Священ... священные мощи. Либо прямо там они строят, либо туда заносят потом в построенный монастырь. Также теперь, что есть, они проявляют особое почитание чему? Могилам. Почему у них там это заступники? На небесах перед Богом Спросят за нас заступить, за нас заступить Это мой заступник и так далее У каждого свой день рождения еще есть Их очень много у них Теперь что так же становится у мусульман Видишь, какая то особая как называется Неравнодушное отношение к могилам начинается у мусульман Ну такого уже не было то, вот, Кладбище стоит, что какой-то мусульман ходит к могилам Никто ведь не ходит А сейчас вот такая вещь начинается ага, Раз могила, значит там был праведный Раз праведный, значит он кавлаву близко С ним общается Похожая вещь или не похожая? Похожая вещь. Приводит к чему многобожию. Эту тему поняли или нет? Mm -hmm. Поэтому мы говорим, братья, еще раз подводя итог, то, что никто, кроме Аллаха, спонтанно, не может назвать место святым. Или какое-то время святым, кроме него одного. Поэтому, если вы услышите, что кто-то говорит, я ездил на святую землю, я пил из святого источника и так далее, необходимо человека поправлять и говорить, что это неправильно, твое убеждение не является правильным. То есть, эта земля ничем не отличается от других мест. Просто там происходило когда-то какое-то событие. Брат, возможно, и на этой земле какое-то событие происходило.